Глава тридцать Первый чудовищный удар силы тяжести продолжался меньше минуты, но мир никогда не смог от него оправиться. Я выбрался оглушенный из-под крыльца почты, когда все пришло в норму. Собрал свои письма. Будвейзер погибла. Она упорно старалась устоять на ногах, У нее вывалились все внутренности. Со мной, как видно, приключилось что-то вроде контузии. Из деревни доносились крики. Люди звали на помощь, а я был единственным врачом в округе. Но я взял и ушел. Я помню, как бродил среди наших фамильных яблонь. Помню, как остановился на фамильном кладбище, И с полной серьезностью распечатал конверт от компании Eli Lilly, фармацевтической фирмы. Там была дюжина таблеток. На пробу по форме и цвету они не отличались от мятных дрожжей. Сопроводительный буклет, который я внимательно изучил, сообщал, что препарат называется трибензо хороший мил. В названии фирма стремилась подчеркнуть что пилюли обеспечивают хорошее поведение или более научно-социально приемлемое поведение. Эти пилюли предназначались для лечения антисоциальных симптомов болезни Турета. Люди, страдающие этой болезнью, непроизвольно выкрикивают неприличные слова и делают непристойные жесты, где бы они ни находились. «Я был в таком расстройстве» что мне захотелось немедленно принять пару пилюль. Так я и сделал. Прошло две минуты, и вдруг все мое существо охватило блаженство, уверенность в себе. Я в жизни такого не испытывал. Так началась моя наркомания, длившаяся почти тридцать лет. Хейхо! хо Только чудом в моей больнице никто не умер. Кровати и инвалидное кресло у нескольких более тяжелых детишек сломались. Одна из сестер провалилась в люк, который раньше был скрыт под кроватью Элизы. Она сломала обе ноги. Мама, слава богу, все это проспала. Когда она проснулась, я стоял в ногах ее кровати. Она еще раз сказала мне, как она ненавидит все искусственное. «Знаю, мама». Сказал я, я с тобой совершенно согласен. Назад к природе, сказал я. Я до сегодня так и не знаю. Был ли этот чудовищный скачок силы тяжести явлением природы, или это натворили китайцы. Тогда мне показалось, что была какая-то связь между этим феноменом и Фу Манчу, который переснимал нашу с Ализой статью о силе тяжести. Так что я, накачанный до чертиков три бенза хорошим милом, забрал из мавзолея все наши рукописи. Статью про силу тяжести я так и не понял. Вместе с Элизой мы были, пожалуй, в десять тысяч раз умнее, чем поодиночке. Однако наша утопическая идея перестройки Америки на основе тысяч искусственно расширенных семей до меня дошла. Кстати, Фуманчу... Нашел ее смехотворной, типичные детские фантазии, заметил он. Я зачитался этой статьей. Там говорилось, что для Америки искусственно расширенные семьи, дело обычное. Все врачи чувствовали себя родственниками других врачей, адвокаты-адвокатов, писатели-писателей, спортсмены-спортсменов, политики-политиков и так далее. Мы с Элизой отметили, что встречаются, однако, и плохие расширенные семьи. Они отбраковывали детей, стариков, домашних хозяек, вообще всех неудачников и бедолаг. Заметьте, интересы их были настолько специализированы, что они казались постороннему наблюдателю почти сумасшедшими. Идеальная расширенная семья – Написали мы с Ализой в те давние времена. Должна включать в себя пропорциональное представительство от самых разных американцев, в зависимости от их численности. Создание десяти тысяч таких семей, к примеру, обогатит Америку десятью тысячами своего рода парламентов, которые будут искренне и сознанием дела обсуждать то о чем в наше время с пеной у рта разглагольствует горстка калицы меров а именно благосостояние всего человечества я читал пока меня не прервала наша старшая сестра она сообщила мне что наши перепуганные маленькие пациенты наконец все заснули я поблагодарил ее за хорошие вести а потом услышал, как говорю ей обычным будничным голосом. «Кстати, напишите-ка в компанию Эллай Лилли в Индианаполисе, чтобы прислала две тысячи упаковок этого их нового лекарства. Оно называется хороший мил. Хей-хо!»